Спиритизм. 11 августа 34 -го. Очень хорошо делаете, остерегая против увлечения спиритизмом. Должна добавить, что все магические приемы, ритуалы и действия всегда были в большом почете и пользовании именно среди представителей Западной Церкви, и по сейчас ими пользуются их наследники и преемники. Вспомним гримуары Папы Ганория и другие. Много черных лож раскинуто сейчас по всему миру. И может ли быть иначе, когда мы находимся в самом разгаре Великой Битвы, предуказанной всеми древнейшими пророчествами в Писании всех народов, когда мы приближаемся к решительному столкновению воинств светлых сил под водительством архистратига Михаила с сонмищами князя мира сего? ко дню Великого Суда, когда вся армия Гога должна быть истреблена. Но не приложен закон света, и тьма будет побеждена. Вы правильно называете спиритизм и все занятия магией духовным развратом, ибо спиритизм есть насилие, есть открывание дверей в большинстве случаев, сущностям из низших слоев тонкого мира, и, конечно, так же, как и магия, не может входить в эволюцию. Следует отмечать, как многие, читающие оккультную литературу, прежде всего набрасываются на все, что так или иначе затрагивает область психизма и указывает на возможность приобретения разных психических явлений. Но почему никто не задумывается, что есть духовное развитие? Как пробудить в себе то чувство знания, которое одно лишь может дать достижение истинных духовных прозрений?